Глава вторая. Азарат Владимиус Трион Тионский. «Этого не может быть. В который раз повторил я про себя, но уродливые дома в виде коробок из кирпича никуда не делись. Они напоминали соты своими одинаковыми прямоугольными окнами. Какое убожество! На улице гуляли странно одетые люди. Женщины ходили в штанах. и некоторые почему-то бесстыдно выставляли на обозрение всем желающим обтянутые тканью ноги и ягодицы. Продажные женщины? Но почему на них никто не обращает внимания? Да и они куда-то спешат и не зазывают клиентов. Некоторые прохожие садились в железные телеги без лошадей и ехали. Даже женщины такими управляли. Дороги мощные. Выпавший снег превращался на них в мокрую грязную кашу. Одного взгляда хватило понять, что я далеко от своей империи. У нас сейчас лето. Куда же меня занесло? Странное селение. По количеству людей, напоминающее муравейник. Странные люди. Самое ужасное, что я не чувствовал в себе ни капли магии. Меня словно оглушили, отрезав от нее. Вначале я не узнал своих рук. Не мог понять, почему они словно стали меньше и светлее. С кожи пропал загар. а также исчезли все мои артефакты. Но ведь некоторые завязаны на ауре, их невозможно украсть, даже просто снять без моего на то желания. Но стоило увидеть свое отражение, как убедился, что это вообще не мое тело. Схожие черты в лице есть, но этот дохляк в отражении не имел больше ничего общего со мной. Женщина, утверждающая, что она моя жена, маленькая девочка, ведущая себя так, словно я ее отец, лишь усиливали мое смятение. Приходило лишь одно предположение. На меня чем-то воздействуют, и разум блуждает в иллюзиях. Как такое могло произойти? Моя магическая защита и блоки безупречны. Никто не может их обойти, я это точно знаю. Сколько попыток было в свое время, пока всех врагов не успокоил. Точнее говоря, упокоил. И ведь ничто не предвещало беды. Три дня шел пир по случаю приезда старого друга Харона. Вино лилось рекой. Выступления комедиантов и танцовщицы из моего гарема услаждали взгляд, увеселение, охота. Чем же закончился вчерашний вечер? При попытке вспомнить, виски заломило, и я глухо застонал. Держи, страдалец. На подоконник поставили стакан с водой, в котором лежал белый круглый мел. И от него вода шипела, наполняясь мелкими пузырьками. Точно ведьма! Что это за отрава? Подозрительно прищурился я. «Аспирин. От головной боли». «Надеюсь, она не думает, что я ей поверю и выпью». Словно прочитав мои мысли, женщина закатила глаза, достала еще один стакан, налила воды и бросила в него такой же белый мел. Вода забурлила. Глядя мне в глаза, она взяла мой стакан, в котором мел растворился без остатка, и выпила. «У меня после вчерашнего тоже болит голова, если что. Хочешь — пей, хочешь — нет, дело твое». «Я не собираюсь потакать твои паранойи», произнесла она и отвернулась к плите странного вида. Никакого огня не видно, а молоко в ковше закипело. Странная магия. Никаких вибраций потоков я не чувствовал. А что было вчера? Встреча выпускников нашей школы. Мы оба перебрали. «Женщине не стоит много пить», наставительно произнес я. «Кто бы говорил?» А сам. Вернулся среди ночи пьяный вдрызг, И то друзья принесли. Почему вернулись отдельно? У нас разные классы. Мы отмечали в разных местах. Порядочная женщина по питейным заведениям не ходит. Соколов, я тебя очень люблю, на мои нервы на пределе. Мало того, что ничего не помнишь, так еще и нотации читать начал, как твоя мама. Я, кажется, уже представился, сухо бросил ей. И доступно объяснил, что к вашему мужу не имею никакого отношения. Если плохо с памятью, повторю. Я властелин Алуанской империи Азарат Владимиус Триолон Тионский и требую обращаться ко мне, ваше императорское величество или милостивый господин». «Ула! Папа-властелин!» радостно воскликнула вернувшаяся девочка, и я не успел глазом моргнуть, как она повисла на мне, обнимая за талию. Запрокинув голову и доверчиво глядя в глаза, спросила. «А я властительница или принцесса? В замешательстве я схватил стакан с водой и выпил залпом. Осознав свою беспечность, едва не выругался. Артефактов нет, и если выпил яд, определить нечем. Бросил быстрый взгляд на женщину, но та одарила меня насмешливой улыбкой и продолжила помешивать кашу. Внутри царапнуло. Как-то не привык, чтобы на меня смели так смотреть. «Да еще этот ребенок!» Вроде маленькая девочка, а стихийному бедствию. Не понимаю, как себя с ней вести. Не то, чтобы я детей раньше не видел, но они от меня держались на расстоянии. Это же уверена, что я ее отец, и запрыгивает на меня при каждой возможности. И пусть она может быть галлюцинацией, навеянной мороком, но не отдирать же ее грубо без причины. Спасла положение женщина. Ты всегда будешь папиной принцессой, но если папа властелин, то нужно за ним поухаживать. «Сегодня на стол накрываешь ты». К моему облегчению, штурм тела папы дитя отложило, увлеченное новым заданием. Я прислонился к подоконнику, скрестив руки на груди и наблюдая за их действиями. Меня сбивало с толку поведение женщины. Она была вроде бы спокойна, но при взгляде на меня едва заметно хмурилась. Странная реакция. Я сказала, что не ее муж, назвал себя. А она даже сильно не удивилась. Не переспросила, откуда я и куда подевался ее настоящий супруг. Ведет себя так, будто все в порядке. Кашу в тарелку налила, украсила малиной, присыпала сахарной пудрой ягоды и поставила на стол. «Ты слышала об Улуанской империи?» Сделав свои выводы, уличил я. «И догадываешься, что происходит?» К моему удивлению, она не стала упираться. «Да, и даже тебе ее покажу. А вот что происходит...» «Сама хотела бы знать». «Объяснись!» — рявкнул я, утомленный разыгрываемым спектаклем. От моего крика девочка, залезшая на стул и достающая из шкафа чашку, вздрогнула и потеряла равновесие. Метнувшись, я успел поймать ее. Глядя в испуганные голубые глазки, испытал укол совести, что напугал ребенка. «Не смей на меня кричать!» — змеей зашипела ее мать. «Мама! Папа-властелин!» Авторитетно заявила девочка, обнимая меня за шею и укоризненно глядя на женщину. «Сумасшедший дом!» — выругалась та себе под нос и, достав совок со щеткой, собрала осколки разбившейся чашки. «Посади ребенка за стол есть и идем, кое-что покажу», — сказала мне. Взяла новую чашку и, налив из графина компот, поставила возле тарелки с кашей. «А мне, а мне показать!» — тут же потребовал маленький кудрявый монстр у меня на руках. «Ты должна поесть!» строго произнес я, усаживая девочку на стул. Избавился от нее с тайным облегчением. Такая маленькая, легкая, что опасался ее невзначай повредить. «Слушайся, властелина!» — поддакнула женщина. В ее словах мне почудилась ирония, но я предпочел не заметить. Мы вернулись в комнату, и она, подойдя к письменному столу, уселась в кресло. Что-то нажало, и квадратное черное зеркало зажглось голубым светом. Я стоял позади, не понимая ее манипуляций. Лишь отметил, что для хозяйки столь маленького, со скромной обстановкой жилища, она обладает большим количеством магических, невиденных мною ранее предметов. В зеркале стали появляться разные картинки, но я опешил, когда на всю ширь появился мой портрет в боевом облачении и с мечом. — У тебя есть мой портрет? — Вырвалась у меня, но женщина лишь хмыкнула. — Я здесь не случайно. — Тебе? Меня показали. Кто? Говори. Идиот! Это игра! Понимаешь игра. У нас в нее каждый ребенок играет, вышла из себя она, и затараторила, объясняя правила, показывая героев. У меня голова готова была задымиться. Из ее сбивчивых объяснений понял, что в этом мире вся моя империя существует в виде игры, где любой может выбрать героя и должен выполнять миссии, получая за это очки и увеличивая силы. Кто дает задание? Она толком объяснить не смогла. Программа. Местный бог? Так и не понял. Как попасть в ту реальность или встретиться с программой, она не знала, заявляя, что их не существует. Выдумка. Но я же есть, дорогуша. Думался, сойду с ума, видя на картинках знакомые лица моего окружения. Даже мой дракон Ирсан был изображен. И Харон. В игре он был богом, которому следовало молиться и делать пожертвования ради удачи в миссиях. При виде лица этого пройдухи в памяти всплыли его глаза, близко-близко, и вопрос «Хочешь, я исполню твое желание?» И мой пьяный ответ «Да». О чем же мы говорили прошлым вечером? Кажется, туман в памяти понемногу стал рассеиваться, но пронзительная трель звонка заставила вздрогнуть, и я поморщился от боли в висках. «Что это?» «Звонок». Женщина вскочила, Но я не стал ее останавливать и занял ее место. Меня манил мир за светящимся зеркалом. Казалось, протяни руку, и я смогу вернуться обратно. Катерина Соколова «Ты жива?» Подруга ворвалась в квартиру с шокером наперевес и пакетом под мышкой. Своей гривы бьющихся волосы воинственным видом она напоминала валькирию. «Марин, ты чего?» Я округлила глаза. «А что мне еще думать? Телефон недоступен. Я себе уже такого надумала. Где он?» «Там!» — я махнула рукой на комнату, все еще пребывая в полной прострации. «Тетя Малина!» — выбежала навстречу гость дочка. «Привет, Кнопка! Ты дорисовала мой портрет?» «Почти!» — засмущалась она. «Тогда быстро рисовать! Ты обещала мне подарок!» Марина ловко сплавила дочь в ее комнату, дав напутствие. «Постарайся, я вставлю его в рамочку». Проследив, чтобы дочь скрылась за дверью, она решительно зашагала к нашей двери, а я за ней. Мы обе замерли на пороге, наблюдая мирную картину того, как Влад привычно завис в игре. «Ты уверена, что с ним что-то не так?» с сомнением уточнила подруга. «Ваше императорское величество!» «Чем обязан?» — Влад нехотя оторвался от экрана и окинул Марину оценивающим взглядом. «Весьма заинтересованным, что мне очень не понравилось». «Моя подруга Марина. А вас, как представить, не помню вашего имени». Муж встал с царственным видом. Никогда Влад не двигался так. Осанка, горделивый разворот плеч, стремительное движение. «Азарат Владимир Стрелон-Тионский». «Властелин Алуанской империи». С улыбкой мартовского кота представился он и поцеловал подруге кончики пальцев, задержав их в своей руке. Не нашлась с ответом та, потрясенная до глубины души. «Рад нашему знакомству», — промурлыкал супруг, напрочь игнорируя мое присутствие и сам факт нашего брака. У нас с Мариной разные типажи. Она высокая, загорелая брюнетка, темные глаза, яркая внешность. Я же ниже на пол головы, русые волосы, светлая кожа, серые глаза. Мы разные, и никогда Влад не смотрел на нее с сексуальным интересом. Но в данный момент я испытала острый приступ ревности, и нервы сдали. «Нет, я так больше не могу!» Шагнула к нему, замахнувшись, чтобы ударить в живот, но он легко перехватил мою руку. «Глазам не верю!» «У него, кажется, появились яйца!» — выпалила потрясённая Маринка. «Которые я оторву, если он продолжит на тебя пялиться!» — прошипела я, разъярённо глядя в лицо мужа, которого совсем не узнавала. Тот лишь изогнул бровь и сообщил мне. «Ваши манеры оставляют желать лучшего. Вас не учили, что замахиваться на мужчину опасно и бессмысленно?» Все, выявил!» Раньше я никогда не поднимала руку на Влада, но сегодня так и тянет его стукнуть. А флирт с подругой и высокомерное поведение стали последними каплями моего терпения в это безумное утро. Сделала вид, что сдалась, смиренно отступая. А когда он ослабил хватку, провела прием, роняя его на пол. Только этот гад опять непонятным мне образом умудрился зацепить и меня. Ситуация повторилась, мы оба рухнули, и он подмял меня под себя, придавив своим весом. Чтобы я не сбросила его ногами, он сжал их своими бедрами, фиксируя меня, и завел мои руки над головой. Я шипела, извиваясь под ним, а он пыхтел, с трудом меня удерживая. Из нас двоих это я не вылезаю из спортзала, и кем бы он себя ни возомнил, будь хоть трижды мужчиной, его физическая форма оставляла желать лучшего. Удерживал он меня с трудом. «Так, ребята, если собрались трахаться, то я за вашими брачными играми наблюдать не намерена. Пойду с ребенком погуляю, а если драться, вызываю полицию». Слова подруги отрезвили, и я замерла, перестав сопротивляться. Влад тоже замер и отстранился со словами. «Она не в моем вкусе». Пренебрежительные слова больно ранили, но на мою защиту бросилась Маринка. «Слышь, властелин!» Она тебя всю жизнь защищала, а ты только и мог что на скрипке пиликать и смотреть на нее глазами влюбленного теленка. Сам решил жениться на ней, ребенка заделал, о любви пел. Я вообще не понимаю, за что она тебя полюбила. Пашет, пока ты в свои игрушки играешься и типа книжку пишешь. Я к ее супругу. Не имею никакого отношения. Поднимаясь с меня, отчеканил Влад. Так пошел вон отсюда, кретин, чтобы тебя первые встречные в дурку сдали. «Навещать не будем, не жди!» «Марин!» — попыталась я осадить ее, тяжело вставая с пола. На сердце словно свинцовая гиря легла. Ситуация из нелепой и анекдотичной превращалась в настоящий кошмар. Влад точно был не в порядке и вел себя как совсем чужой человек. «Что, Марин? Какого хрена он тебя унижает?» — огрызнулась подруга. «Дамы, примите мои извинения!» — подал голос Влад. — Я сам хотел бы разобраться, как оказался в этом теле на месте вашего супруга, и с радостью бы вернулся обратно. Мы посмотрели на него и переглянулись. — Для начала сделаем тесты на наркотики, — решительно произнесла подруга.